Глава 12. Нагруженные сани не позволяли сильно маневрировать, так что о полноценной прокачке можно было позабыть. Один раз я здорово решил остановиться. Увидел моба, без задней мысли нажал на тормоз, после чего чуть не полетел головой вперед. Мой прицеп, следуя инерции, силой впечатался в снегоход. Повезло еще, что ничего не сломалось. Сейчас я сидел на дереве и протыкал головы набегающим тварям. Слишком уж большая группа собралась, а такой халявный опыт упускать не хотелось. Убийство шестерых человек не оставило в душе никакого следа. Мне попросту было все равно. Я знал, что все они возродятся, но также понимал, что если бы у них была последняя жизнь, то тоже ничего особого бы не почувствовал. Полковника в этом раскладе, естественно, в расчет можно не брать. Час назад я перерыл весь баул. Слитки с подделочными камнями, металлические бруски, рецепты. Почти все требовало ремесленных навыков, коими я не обладал и обладать не собирался. Зато мне попалось несколько полезных предметов, среди которых были артефакты слежения и прослушки. Для их использования не требовалась какая-то магическая школа. Достаточно было привязать такую вещичку к себе, а после закрепить на каком-либо человеке. Без развитой наблюдательности субъект и не узнает, что за ним кто-то шпионит. Я ведь сделаю это. Послушаю, о чем судачат старички в мое отсутствие. Вдруг узнаю что-нибудь полезное. Проверил один из листков. Рецепт зелья. Одноразовый. Обезболивающее. Качество низкое. Детали. Колба. Стандартная. Одна штука. Измельченный горноцвет. 2 грамма. Растертая чернопыль. 1 грамм. Вода. Кипяченая. Пятьдесят миллилитров. «Любая емкость. Также указывался способ приготовления. Растереть, смешать, залить. И ключ-активатор, который сможет рассмотреть только ремесленник от ранга неофита. Сам рецепт, как я понял, это некий волшебный конструкт, который наполняет магическими свойствами созданный предмет. В общем, без пол-литра с этим не разберешься. Крафтовый вещмешок уменьшал переносимый вес на 20%. Лямки на нем были намного ниже, чем на стандартном, который я взял на первом этаже данжа. Плечам с таким будет намного комфортнее, так что я был несказанно рад приобретению. Арбалет мне понравился, хотя и был бесполезен. Надо долго учиться стрелять, болтов мало, запасной тетивы нет. А если бы и была, то непонятно, как ее менять. Зато смотрится круто и действует тихо. Возьму себе в землянку, нарисую мишень и долгими зимними вечерами буду пытаться попасть в цель. Нужно же мне как-то развлекаться в самом-то деле. Шучу, конечно, но, как говорится, в каждой шутке. Усиленно валивший снег заметал следы. Мне это только на руку, так как было очевидно, что Гермес с командой хотят отомстить своему обидчику. Сами виноваты, чего им мирно не жилось. Разошлись бы спокойно в разные стороны, и все. или вообще не приближались к нам, и мы бы знать не знали друг о друге. Зато теперь стало понятным опасение Стаменова по поводу других игроков. Нормального правительства не осталось, законов нет, наказание за убийство или грабеж не последует. Система перераспределила всю иерархию власти. Теперь даже подросток сможет занять вершину пищевой цепочки, если правильно распорядиться знаками силы и характеристиками. У людей, что называется, появился второй шанс. Хотя дело не только в системе. Своей головой тоже иногда думать надо. Я проанализировал бой с группой Гермеса. Пришел к выводу, что мне просто повезло. Никто из них не успел применить никаких способностей. Остановка пуль не считается. Думаю, их защитил очередной артефакт. Маловероятно, что они сами успели бы среагировать. К тому же не ожидали нападения. Привыкли, видимо, к безнаказанности, за что и поплатились. Деревня встретила меня бессменной тишиной. Всех мобов стрички вырезали еще прошлым вечером. Способность по определению расстояния говорила, что монстров поблизости нет. БТР и трактор, в отличие от прошлого раза, не стояли на центральной дороге. Машины прятались в соседних дворах. Это правильно. Не стоит привлекать ненужное внимание. Но все равно дом Михайловича слишком уж выделялся на общем фоне. Со стороны было понятно, что он вполне себе обитаем. Когда потеплеет и снег растает, сюда толпой попрут нелегалы. Хотя это не мои заботы. Но мысль все-таки подкину. На пороге меня встретил дядька Ермолай. Вскоре из-за двери высунулось симпатичное лицо Лены. Женщина, не требующим возражений тоном, приказала сразу же идти в дом и обо всем рассказывать. Я показал, что немного заморался. Зеленая жижа отлично впитывалась в одежду. «У тебя пять минут!» — пошла на уступку жена полковника. Через треть часа я вышел из душа. Стаменов, естественно, уже давно поделился имеющейся у него информацией. Я лишь добавил, что расстрелял всех с десятиметрового расстояния. Про рукопашную схватку упоминать не стал. Сказал лишь, что одна половина пуль волшебным образом увязла в воздухе. Другая же достигла цели. Я вывалил содержимое баула, чем привел в полный восторг Михалыча. Сам же незаметно закрепил под столом артефакт прослушки. Потом попросил кузнеца изготовить обезболивающее. Уж больно интересно было посмотреть, как будет происходить весь процесс. Мужик не отказал. «А давай, это просто обычное зелье. Для него даже не нужно особых средств». Он взял обычный нож с не менее обычной доской. При этом приказал поставить на плитку чайник. Мелко измельчил горноцвет и столовой ложкой раскрошил чернопыль. Растения ничего особого из себя не представляли. Если бы не подсказки системы, то я бы не отличил их от цветов, растущих по обочинам дорог. Ему во всем помогал старичок, не прошедший инициализацию. Отмерил на кухонных весах положенный объем, закинул все в колбу, потряс и залил водой. Затем развернул рецепт. Листок рассыпался в руках и превратился в сиреневую взвесь. которая плавно перетекла в склянку. Затем протянул получившийся отвар мне. «Вот и все. Тут нет ничего особого». «Так просто?» — я посмотрел свойства и расположил склянку в ячейке быстрого доступа. «С такими рецептами, да», — отмахнулся Михалыч. «Но для некоторых нужны особые предметы, целые алхимические лаборатории, чтобы там все было системное, вплоть до последней ложечки или мензурки. И вода должна пройти обработку через перегонный куб». Его, кстати, тоже надо собрать. Даже весы системные нужны. У меня есть рецепт для их изготовления, но там ранг от адепта и выше. И нужно 159 деталей, а у меня только восемь. Да и алхимия не мое. Я ведь по кузнечеству. Да и там тоже нужна полноценная кузница. Вот подумываю гараж под нее переоборудовать». Для малой походной хватит места, или на заднем дворе сделать. Материалов, конечно, нужно очень много. Тут уж загадывать не буду, да я адепт получить это дело не двух месяцев. А что за ранги, задал я, мучивший меня вопрос, или про них нельзя рассказывать? Наступила тишина. Я видел, как люди переглядываются между собой, но никто не проронил ни слова. Иди погуляй, приказала Лена. Через пятнадцать минут вернешься. Далеко гулять. Я ухмыльнулся. «Да, в соседнюю!» — начала женщина, но ее перебил Стаменов. «За забор, желательно к середине дороги, так, чтобы мы тебя видели». Он переглянулся с женой. Я знал, что они не переписываются по чату. Возможность передавать и принимать сообщения полковник заблокировал. Все-таки угроза в виде Гермеса и его команды оставалась. Но также понимал, что они прожили вместе не один десяток лет. И чита общается сейчас на недоступном мне уровне. Слова им точно не нужны. И ведь молодец Стаменов вспомнил, что у меня замечательный слух. А я, дурак, разболтал этот секрет, когда на выезде услышал звуки далеких выстрелов. Спорить не стал. Налил себе кофе, обулся, отделся и вышел за пределы дома. При этом отказался от сигареты, предложенной дядькой Ермолаем. «А ведь как вовремя я установил артефакт прослушки!» сконцентрировался и вздрогнул, как в уши ударил знакомый голос Михалыча. «Ну и что делать будем?» «Вы ему доверяете?» — спросила жена. «Я, да», — ничуть не сомневаясь в своих словах, сказал дядька Ермолай. «Да и Кейра ему доверяла. Кейра ничего не знает про нашу жизнь. Андрею повезло, что он встретил ее. Попадись ей любой другой человек, все получилось бы так же. А ты что скажешь?» Я шестым чувством ощутил, как женщина сверлит глазами мужа. хотя, признаться, меня немного покоробило, как она сказала про любого другого человека. Так ли это на самом деле? Не знаю. Да и сейчас это не имеет никакого значения». «Двойственно», — протянул полковник. «Очень мутный тип. Он еще не прошел пятый этаж, а уже получил девятнадцатый уровень». «Какой?» — спросило сразу несколько человек. «Вот и я удивился», — поддержал Стаменов. «При этом у него нет системного оружия и доспехи ни разу не надел». «Доспех он не взял с собой», — проговорил Михалыч, «потому что оставил мне на починку. Но он как будто ему и не нужен был. Зато шлем и бронжилет носит, автоматами он не пользуется. Но я видел, как он уложил тройку мобов обычным топором. И действовал умело, как какой-то мясник. Никакой брезливости, будто всю жизнь только этим и занимался. И еще он видит в темноте и все слышит». «И баул! Видели, как он его поднимал? Почти не напрягаясь. А сколько в нем веса?» «Э, «Килограмм сто пятьдесят», — прикинул кузнец. «Но бензин он нам привез, а без него тяжко бы пришлось. Запасы ведь не безграничные». «И он действительно был инвалидом», — продолжил полковник. «Я видел его протез. Он зачем-то взял его с собой». «Ну так это не секрет», — сказал дядька Ермолай. «Он раньше жил тут, недалече». — Потому что скрывался от закона. Говорит, что убил двух людей, и это еще до прихода игры было, — поддакнул Михалыч. — Там какие-то наркоманы были, которые пришли его грабить. Жизнь у него не сам простая была. — Но он и после этого шестерых человек убил, — подала голос Лена. — Ладно ты, Витя, ты дал свое согласие, но другие пятеро. Там ведь дети были. — Ты там не была. Либо мы этих детей, либо они нас. Вопрос в другом. Стоит ли рассказывать про Ивана? ты Сан, ты как считаешь?» «Я что?» — спросил человек, не прошедший инициализацию. «Вы уж сами решайте. Мое дело в машинке сидеть, да по дому помогать». «Я против», — заявила Лена. «А если он удумает все оружие себя забрать? Мы ведь даже не знаем, где он возрождается. И что тогда? Будем сидеть и вздрагивать от каждого шороха? Его же даже на карте не видно. Вон он стоит, а карта показывает, что его там нет». «Он, дочь, все равно один из наших, и жизнь нам всем спас, аль забыла?» — спросил дядька Ермолай. «Помню, вот только он просто охотился, и мы случайно подвернулись». «А вот тут ты не права», — сказал Михалыч. «И на эту тему я с ним уже говорил. Первый раз, да, но во второй раз он ведь тоже вернулся сюда. И что попросил за наше спасение? Поесть да передохнуть. Вдобавок, инициализацию мы прошли только благодаря ему». «Ты ведь про лучи нам ничего не рассказала, а он сделал это». «Не знаю почему, но я все равно ему не доверяю. А вдруг он заодно с этим Гермесом? Никто же не видел, что он их убил. И тебя, Витя, могли просто обмануть. И про блокиратора он что рассказал? Половина пуль застряла, а другая достигла цели? Это так не работает». «Вот и я подумал, что это странно», — сказал Стаменов. «Вот-вот. И как тогда он их убил? Да любая способность ранга Неофита справилась бы с ним». Или ты хочешь сказать, что он обычным топором справился с игроками?» «У него могло быть оружие в инвентаре», — предположил полковник. «Вы забиваете про Кейру», — напомнил дядька Ермолай. «Она ему много чего могла рассказать. Мы же все, значит, понимаем, почему он не идет в данж. Он же сразу тридцать восемь знаков силы получит. И еще немного и сможет использовать магию третьего ранга. А если он расскажет все, что знает, то и Иван с нами поделится». Я, неспешно подтягивая кофе, с улыбкой подслушивал разговор. «Классный артефакт. В принципе, было все равно, что они думают обо мне. Все, что мне от них нужно, это связи полковника. Хотя теперь могут и услуги Михалыча пригодиться». «Так и что решили?» — спросил кузнец. «Я не думаю, что он заодно с Гермесом», — сказал полковник. «Давайте еще присмотримся. Может, предложим ему прокачиваться вместе?» Он на мгновение задумался. «Хотя нет, не согласится. Он и без команды неплохо развивается». «Ну а вдруг заодно?» — не унималась Лена. «Что тогда? Запрут нас в подвале и все. Наши способности не работают через двери». «А мы сейчас проверим. У кого-нибудь есть свободных пятьдесят очков опыта?» «Зачем?» «Попробуйте ему написать сообщение. Если получится, значит, обманул нас и с кем-то еще общается. Если нет, тогда связь ни с кем не поддерживает». «Сейчас ведь даже рации не работает. «А вдруг Гермес сделал какой-нибудь артефакт, который позволяет обходить подобные ограничения? Ты же сам сказал, что он сильный крафтер. У него уже, как минимум, ранг послушника, иначе не смог бы сделать подобные вещи. Обменялись они той же прослушкой и все. Свободно говорят между собой». «Пишут, что данный игрок запретил передавать любые сообщения», — сказал дядька Ермолай. «А что если...» Наступила тишина. Могу предположить, что кто-нибудь догадался, что я тоже мог закрепить жучок, поэтому дальнейшее общение происходило в чате или посредством обыкновенных записок. Ну и ладно. Проверил таймер. До обновления системы еще полтора часа. Скоро появятся монстры. Надо будет успеть доехать до охотничьей вышки. Потом пережду некоторое время и, наконец-то, смогу посетить данж. Окно на втором этаже открылось, и я увидел Михалыча, который махал мне рукой. Наговорились конспираторы. «Посекретничали?» — спросил я, входя в прихожую. И Андрюк, не обижайся, сам понимаешь». «Нет проблем», — отмахнулся я. Уже понял, что за тайну они скрывают. Раз Дед Иван не является игроком и, следовательно, частью системы, то через него можно передавать разные игровые секреты. Вот только делиться информацией просто так я не собираюсь. И не думаю, что мне смогут предложить что-то равнозначное. «У тебя сигнальные ракеты остались или фейерверки какие-нибудь?» «Тебе зачем?» «Для охоты. В прошлый раз на такой огонек, еще День небес, пожаловала». «И ты с ним сам справился?» «Автомат мне на что?» «Сам, конечно!» Говорить, что в тот раз Кира, зараза рыжая, забрала весь опыт, не стал. «Не дам! Самим надо!» — насупился кузнец. «Сами не додумались использовать?» — ухмыльнулся я. — Да ну нам и не надо. Монстры же сами к нам бегут. И колотушка у меня есть, и дед Иван с нами. — А что с ним не так? — Так он же не игрок. Вот мобы и пытаются его убить. На кухне царила напряженная атмосфера. Они явно к чему-то пришли, но выводов я так и не услышал. Плевать. Напрягать бывших старичков своим присутствием не стал. Заправил бак, прихватил запасную канистру, пополнил боезапас. В комнате с арсеналом мне выделили тактические очки. Подойдут для снежной погоды. Несколько зажигательных гранат. Вдруг попадется непробиваемый менталист. И даже расщедрились на две сигнальные ракеты. Забрал у Михалыча доспех. Повесил на плечи новенький баул. Закрепил лопату. Заполнил термос. В общем, к бою готов. Мой план на ближайшее время и на дальнейшую жизнь был прост. Добраться до вышки. По пути, естественно, выкашивая всех подвернувшихся мобов. Устроить там мясорубку, потом выспаться в землянке, а там и таймер активации скрытого класса подойдет к концу. Можно будет отправляться в данж. Затем разберусь с полученной способностью, попытаю полковника на тему местоположения мажорика. Сперва, правда, нужно сделать так, чтобы Стаменов начал мне полностью доверять». «Побуду тут еще пару недель. Все-таки терять такое место прокачки не хочется. Я тут один, все твари мои». Затем выдвинусь в сторону города. Снегоход свободно мчался по знакомым дорогам. Теперь, когда на нем не было прицепа, я мог маневрировать и тормозить в любое время. Коти справлялся с тварями без особых проблем, ни на минуту не забывая об осторожности. Останавливался заблаговременно и не позволял мощным лапам попадать по мне. Я помнил, что монстры хоть и безмозглые, но все же способны убить человека с одного удара. За девятнадцатый уровень я получил одно очко свободных характеристик. Без задней мысли вложил его в хаотического гриндера. Все-таки именно этот параметр в будущем должен сыграть свою роль. Теперь же я намеревался в ближайшее время войти в тысячу лучших игроков, а дополнительный опыт поспособствует этому. Да и все последующие баллы планировал вкладывать именно в него». Но система решила по-своему. Интерфейс призывно мигнул, а перед глазами высветилось сообщение. «Внимание! Ваша максимальная характеристика хаотический гриндер обгоняет минимальную целостность, мощь, арканум, на 10 единиц. В случае, если разрыв составит больше 10 единиц, вы будете обнулены». И спрашивается, с чего это вдруг? Хотя Кейра что-то подобное говорила, но она не упоминала, что это может грозить мне окончательной смертью. В любом случае, и остальные параметры не стоит забрасывать. Как по мне, у меня замечательный набор, и этот набор тоже требует развития. К трем часам дня на землю лег туман, по пространству разнесся громоподобный треск, в небе засверкали молнии. Я сидел на вышке, потягивал кофе и поджидал тварей. После того, как на снегу появились мобы, проговорил. «Поздравляю, товарищ Фрол! С момента прихода игры прошло две недели!» Встал, деактивировал арканум и пригласил монстров к обеду. Я видел, как неподалеку летает исчадие небес. Заметил и огненную кошку, вышедшую из пролома. Существо призывно рявкнуло и тут же скоропостижно издохло. А придется снова тратить время на поиски усилителя». Охотничью вышку тряхнуло так, что я еле удержался на ногах. Кое-как получилось сохранить равновесие и не вылететь курчащим тварям. Заглянул вниз и заметил неизвестного монстра. Массивная синяя туша, покрытая длинными шипами, с предвкушением смотрела наверх. Наши взгляды встретились. До меня донесся обжигающий поток ледяного ветра. Я ощутил, как сковывается мое тело. Руки и ноги онемели. Холодок проник в легкие. Попытался сделать судорожный вдох, но воздух, проморозив горло, застрял на полпути. Я застыл. Вышка снова покачнулась. Мое закоченевшее тело наклонилось вперед. Будто в замедленной съемке я наблюдал за приближением пола. Лицо столкнулось с поверхностью. Голова, встретившись с твердым предметом, мелкой крошкой рассыпалась по будке. «Вы погибли и будете перенесены к артефакту фиксации. До возрождения три, две, одна».